Часть третья. Затерянный город. Глава 17. 1 мая, 8 часов 04 минуты по пекинскому времени. Пекин, Китай. Делай, что хочешь, только не шевелись. Ковальский лежал совершенно неподвижно в спальном мешке. Проснувшись какое-то время назад, он обнаружил, что его рука придавлена тушей гориллы. Бака тихо посапывал, свернувшись в клубок и положив голову на локоть великана. Мария спала по другую сторону от обезьяны, прижавшись к её волосатому телу своим спрятанным в спальный мешок. Одной рукой она обнимала гориллу за плечо. Сознавая, какой жуткий день ждёт впереди обоих, Ковальский боялся разбудить своих товарищей по несчастью. Он не знал, сколько сейчас времени, но подозревал, что уже наступило утро. Если верить генерал-майору Ляо, вскоре за Баака должны были прийти, чтобы приготовить его к операции. Джо мысленно представил себе несчастную шимпанзе с оголёнными полушариями головного мозга, подключёнными к датчикам. Долбаные ублюдки. Он посмотрел на лицо лежавшего у него на руке Баака, отметив, как у него дёргаются во сне глаза. За спиной горела спала Мария, она дышала ровно и глубоко, чуть приоткрыв рот. Во сне черты её лица разгладились, отчего она казалась ещё моложе. Ковальский поймал себя на том, что не может оторвать взгляда от её длинных ресниц. Сердце у него ныло от желания спасти женщину и её питомца, но в его силах было лишь дать им выспаться, насладиться этими последними мгновениями покоя вместе, хотя бы чуть-чуть. Джо устремил свой взгляд за пределы клетки на ряд видеокамер наблюдения под потолком. В глубине помещения находилась массивная стальная дверь. Над ней в темноте светился зловещий, кроваво-алый знак. Ковальски посмотрел на иероглифы. Джо не умел читать по-китайски, но у него не вызывало сомнений, что это те же самые символы, которые он видел в вивисекционной лаборатории над полукруглыми окнами, выходящими на вольер с гориллами-гибридами. Вчера разглядывая этих чудовищ, Ковальский обратил внимание на стальную дверь в дальнем конце вольера, отгороженную решёткой с толстыми прутьями. Должно быть, это та же самая дверь. Затем мужчина смотрел к клетке по соседству. Теперь он понимал назначение тяжёлых кандалов на бетонных стенах. Здесь исследуют этих несчастных созданий. Ковальский подумал про самую крупную горилу, гиганта с серебристой шерстью, и про то, с какой лёгкостью тот швырнул в людей окровавленную руку. Он ясным образом представил себе эти горящие яростью глаза и громоподобный рык, от которого дрожало стекло. Возможно, эти чудовища были свирепами от природы, и их жестокость и агрессивность определялась на генетическом уровне. Но всё же Джо был уверен, что дело не только в этом. Они чертовски обижены на своих создателей, и, пожалуй, на то имелись веские причины. Словно в ответ на его мысли из за массивной стальной двери донёсся необычайно громкий рёв, перешедший в пронзительный крик. Услышав шум, Мария вздрогнула и открыла глаза. Сознание женщины откликнулось на раздражение, и её лицо исказилось от страха. Бака тоже отреагировал на это, на какой-то мгновение сжавшись в тугой комок, а затем резко распрямив ноги, поднимаясь во весь рост. Он фыркнул, выражая своё беспокойство, и принялся лихорадочно озираться по сторонам. Всё в порядке, успокоил обоих Ковальский. Да, это была ложь, но чёрт возьми, что ещё он мог сказать? Сделав несколько судорожных вдохов и выдохов, Крэндал уселась и положила руку обезьяне на бедро. «Успокойся», — ласковым тоном произнесла она, — «я здесь». Гукнув, Баака опустился на четвереньки. Устремив взгляд своих больших карих глаз на стальную дверь, он возбужденно обхватил одной рукой волосатые колени, а другую протянул Марии. Та взяла его за руку и привлекла к себе. Воспользовавшись этим, Ковальский выбрался из спального мешка и медленно поднялся на ноги. разминая затекшие мышцы тела, который сейчас час спротела Крандел. "Утро", пожал плечами Джо. "Это всё, что я знаю". Облизнув губы, Мария посмотрела на двустворчатые двери в глубине, выходящие в подземный комплекс. И хотя она не сказала ни слова, её лицо излучало тревогу. Женщина крепче прижала Баа к себе, словно одним только усилием воли могла оградить своего подопечного от неприятностей. Горело поёжилось чувство напряжения и страх своей воспитательницы. Мария повернулась к Ковальски. Что будем делать? Ты будешь сотрудничать с этими мерзавцами? Прямо ответил мужчина, не видя причин приукрашивать ситуацию. Любая другая тактика приведёт лишь к тому, что тебя убьют, а Бака всё равно окажется под скальпелем. Если ты останешься жива, то по крайней мере будешь рядом с ним, если случится худшее. Его слова Несколько не развели отчаяние молодой следовательницы. Впрочем, новичок Джо и не ожидал. Он говорил больше для тех, кто мог подсматривать и подслушивать за происходящим в клетке. Пусть думают, что мы готовы играть по их правилам. Повернувшись спиной к видеокамерам, он поднял руку. Ему хотелось дать Мари надежду, пусть и очень призрачную. Пальцами он изобразил три буквы: G P S. Девушка наморщила лоб, пытаясь сообразить, что он имеет в виду. Ковальский понимал, что она гадает, куда подевался браслет с устройством слежения. До сих пор он молчал о судьбе прибора, опасаясь, что даже малейший намёк на это может раскрыть его вчерашние действия. Но теперь Джо бросил взгляд на кучку остывших испражнений в углу клетки. Он был рад тому, что уборка в номерах в комплексе поставлена из рук вон плохо. Впрочем, китайцы всё равно не нашли бы в кучке ничего, кроме разжёванных кусочков резины. Накануне, когда они с Бака ели, точнее делали вид, что едят. Ковальский заставил горилу раскусить резиновый браслет, чтобы можно было добраться до спрятанного внутри датчика GPS. Само электронное устройство было размером с мелкую монетку. Джойс влёк его из браслета, после чего велел обезьяне спрятать кусочки разжёванной резины в испражнениях. Затем он незаметно поместил устройство туда, где оно приобрело самые высокие шансы оказаться на поверхности. Тогда, как ему хотелось надеяться, его сигналы снова должны были дойти до нужных людей. Ковальский ощупал своё залепленное пластырем лицо. Он мысленно прокрутил в голове вчерашнее ложное нападение Баака, вспомнил свой испуганный бегство из клетки и то, как он наткнулся на охранника, который открыл дверь, выпуская его. Внимание солдата было приковано к разъярённой горели, поэтому Джо без труда подбросил устройство слежения в карман его гимнастёрки. Если повезет, охранник, сменившись с дежурства, покинет подземный комплекс и поднимется на поверхность. Если за устройством слежения продолжают наблюдать, сигналы выведут на этого человека. А потом хотелось надеяться и на это место. Прикрывая руку своим телом, Ковальский изобразил пальцами еще три буквы, называя имя солдата. Г. А. О. 8 часов 23 минуты. Кэт говорила быстро, и её голос дрожал от нетерпения и возбуждения. Мы только что поймали сигнал устройства слежения. Где? вздрогнул Саймон. Посылаю вам местонахождение и маршрут в реальном времени. Ожидая поступления информации, Какалес выглянул в окно гостиницы, расположенной меньше, чем в полумиле к востоку от Пекинского зоопарка. Он снял номер на последнем этаже, откуда открывался вид до самого шпиля аквариума и северных ворот зоопарка. На протяжении всего вчерашнего вечера они с Кимберли поочередно наблюдали в бинокль за военными, дежурищими у ворот, отслеживая малейшие изменения в их поведении. Услышав, что ее напарник разговаривает по телефону, Мону тянула куртку. Несколько минут назад она говорила со своим мужем, оставшимся в Вирджинии. Ее голос был теплым, на губах у него играла мягкая улыбка, и Монг без труда определил, когда трубку дали ее трехлетней дочери. Голос Кимберли стал еще слаще, наполнился материнским чувством. У Какалеса у самого были две маленькие дочери, и он легко распознал смесь тревоги и любви в голосе своей напарницы. Ты должен же всё получить, послышался в телефоне голос Кэт. Подойдя к монку сзади, Моу заглянула ему через плечо. На экране телефона светилась маленькая голубая точка, обозначающая то место, где впервые снова появился сигнал устройства слежения. От него шла пунктирная линия, которая указывала перемещение датчика по пекинским улицам. Странно. Пробормотала Кимберли. Напарник вопросительно взглянул на неё. В первый раз источник сигнала находился приблизительно в миле к юго-востоку от зоопарка. Повернувшись к столу, женщина открыла переносной компьютер, её пальцы застучали по клавиатуре, выводя на экран окна со спутниковыми картами и различными данными. Наконец, Моу издала недовольное восклицание. "В чём дело?" ещё сильнее насторожился Монк. В этом месте раньше находился ресторан, он был закрыт. В 2012 году и с тех пор больше не открывался. Закрыв компьютер, Кимберли указала на дверь. "Хватаем снаряжение и пошли". Увидев, что ещё одна голубая чёрточка медленно увеличивала путь источника сигнала по городским улицам, Какалис понял, чем вызвана спешка его напарницы. Им необходимо было прибыть на место до того, как сигнал снова пропадёт. Схватив рюкзак, Монк поспешил следом за Кимберли. Спустившись на лифте вниз, они выбежили на улицу. И когда им, наконец, удалось сесть в такси, Моу высказала свои соображения. Поскольку сигнал впервые появился на таком удалении от зоопарка, я готова поспорить, что в ресторане находится один из входов, ведущих в 10 джен. Подземный город. Как Али вспомнил ее рассказ про густую сеть подземных бомбоубежищ времен Холодной войны общей площадью почти 100 квадратных миль, соединяющую основные объекты города. «Значит, ты полагаешь, что Ковальский и Марио провели по этим тоннелям?» уточнил он с задумчивым видом. Только так это и можно объяснить. В прошлом китайские военные нередко пользовались этими подземными проходами, чтобы скрыть передвижение войск. В 89-м году во время беспорядков на площади Тяньаньмэнь правительство скрытно перебросило солдат по тоннелям. Я полагаю, этими же проходами можно воспользоваться для доставки строительной техники, что позволило китайцам втайне от всего мира возвести новый подземный комплекс. Это не составило бы особого труда, По слухам, некоторые тоннели имеют ширину четырёхполосных магистралей, но недостаточно просторные, чтобы вместить несколько танковых батальонов. Такси завернуло за угол. Монк отслеживал его продвижение. Мы в четверти мили от источника сигнала. Подавшись вперёд, Кимберли быстро сказала водителю несколько фраз по-китайски, объясняя, куда им нужно ехать, после чего снова откинулась назад. Похоже, мы въезжаем в жилой район, заметила она, в один из старых хутонов. Хутонов Перед спросил её напарник. Этот квартал, состоящий из узких улочек и переулков, образованный сплетением сообщающихся между собой сихьяней, традиционных китайских домов с внутренним двориком. Я приказала водителю подъехать как можно ближе, но потом нам всё-таки придётся идти пешком. Зачем китайцы везут Ковальский Марио в этот густонаселённый район? нахмурился монк, особенно если горело по-прежнему с ними. Не знаю, но это проблема. Кимберля глядела его с ног до головы. «Как и твое появление в таком квартале?» Как Аля скивнул. «Определенно за местного он там вряд ли сойдет». «Сейчас что-нибудь придумаю». Раскрыв рюкзак, Моу порылась в нем и протянула своему напарнику бейсболку с вышитыми иероглифами, темные очки и голубую медицинскую маску. «Надевай». Монг взял маску. Он уже обратил внимание на то, что многие местные жители носят такие, спасаясь от загрязненного пекинского воздуха. В целом, бейсболка, очки и маска должны были достаточно надёжно скрыть его внешность, особенно если он будет ходить, опустив голову. Пока американец натягивал бейсболку на свой лысый череп, Кимберли снова обратилась к водителю, указывая на следующий перекрёсток. "Похоже, вот и конечная точка", догадался Какалис. "Теперь предоставь говорить мне". Напутствовала Моу своего напарника напоследок. В этих кварталах все привыкли держаться замкнуто и подозрительно относятся ко всем чужакам, особенно к иностранцам. Такси остановилось у тротуара. Кимберли расплатилась с водителем наличными, после чего агенты вышли из машины, и Монг огляделся по сторонам. С противоположной стороны улицы простирался обыкновенный коммерческий район Пекина с высокими зданиями гостиниц, перемежающихся с огромными торговыми центрами. Но напарница повела Какалеса в противоположную сторону, в переулок, зажатый между двумя кирпичными стенами. Он был настолько узким, что они с трудом шли рядом. Через несколько шагов Монко уже казалось, что он оставил современный мир позади и углубился в островок далекого прошлого. Первые этажи домов были сплошь заняты мелкими лавками, торгующими табачными изделиями, антиквариатом и разноцветными сладостями. Следующий этап был уже более интересным. Над витринами тянулись традиционные китайские чайные, а в воздухе чувствовался аромат курящихся благовоний из соседнего буддийского храма. «Нам чуть дальше». Шупнула Кимберли, украдкой взглянув на экран телефона. Продвигаясь к сердцу хутона, её спутник заглядывал во внутренние дворики и видел маленькие садики, развешанное на верёвках бельё, голубятни. Укрывая телефон в ладони, он следил за источником сигнала. Голубая точка завернула за угол впереди и теперь двигалась навстречу агентам. Монк показал телефон идущей рядом с ним женщине. Так взглянувшись по сторонам, увлекла его в художественный салон. Они с трудом поместились вдвоём в тесном помещении между полками с кисточками для каллиграфии, стопками бумаги, чернильницами и штампольными камнями. Хозяйка салона, маленькая сморщенная женщина, которой могло быть как 60, так и 100 лет, улыбнулась, демонстрируя беззубые дёсны. Кимберля обратилась к ней, и в её голосе прозвучало глубокое уважение. Повернувшись к ним спиной, Каллес полностью сосредоточился на телефоне, наблюдая одновременно за экраном и открытой дверью. Наконец, голубая точка поравнялась с ними и двинулась дальше. В этот же самый момент высокая фигура в форме Ноа прошла мимо салона и продолжила свой путь по переулку. Монг выждал несколько мгновений, ища взглядом других солдат или какие-либо признаки вооруженного конвоя, незаметно ведущего Ковальски и Марию. Однако в переулке не было больше никого, если не считать вереницы щебечущих малышей детсадовского возраста, возвращающихся с прогулки. Оглянувшись на Моу, Кокалис знаком позвал ее следовать за ним. Он вышел из салона, предоставив своей напарнице попрощаться с хозяйкой. Вскоре она тоже выскочила в узкий переулок, и Монг кивнул на военного, завернувшего за угол. «Сигнал исходит от этого типа», — шепнул он, направляясь следом за малышами. Кимберли оглянулась назад, а затем снова посмотрела вперед. «Что думаешь?» Кокалис понимал ее обеспокоенность. «Возможно, это ловушка». Китайцы обнаружили устройство GPS и использовали военного в качестве приманки, чтобы выйти на тех, кто следит за сигналом, например, на нас. Следуя за объектом, Монк взвесил риск. Сейчас разумнее всего было бы отступить и оценить ситуацию, однако после того, как они с Моу целый день бессильно сидели и ждали, нетерпение в нём пересилило осторожность. Какалис понимал, что самая высокая вероятность спасти пленников это действовать в течение первых 24 часов. Тело убитого студента на лужайке центра изучения приматов в Йеркис служило ярким доказательством безжалостности тех, кто осуществлял эту операцию. Не исключено, что этот самый военный как раз и застрелил несчастного парня. "Ну?" спросила Кимберли. Монку скорил шаг, осознавая, что есть только один путь получить какие-либо ответы. "Берём его". 9 часов 2 минуты. Мария внутренне напряглась, увидев, как с грохотом раскрылись двустворчатые двери в конце коридора. Она поднялась на ноги, загораживая собой Баака. Появился погрузчик, везущий ту же самую клетку, которая использовалась для транспортировки горилла на каноне. Похоже, наше время вышло, с потемневшим от ярости лицом пробормотал Ковальский. Погрузчик сопровождала группа из четырёх солдат. Все четверо были с автоматами, а один держал в руке ещё и электрошокер. Бак испуганно прижался к своей приёмной матери, вспоминая и клетку, и боль электрических разрядов. Он протянул руку к Джу, без слов прося у него защиты. Взяв обезьяну за руку, великан повернулся лицом к приближающимся врагам. Когда погрузчик поравнялся с загоном, из его кабины выскочил ещё один военный. Он бросил команду водителю, и тот опустил клетку на пол. Мари узнала Чайнь Суня. Подполковник был в наглаженной мундире с залезными назад чёрными волосами, влажными словно после душа. Она удивилась, увидев здесь его, а не его младшего брата Гао. Судя по хмурому выражению лица Чана, он был недоволен тем, что ему поручили такую грубую физическую работу, как перевозка гориллы. Жестко приказав одному из солдат отпереть клетку, сунь рявкнул что-то другому, который сжимал в руках шокер. Оба солдата поспешили выполнить приказ. Дверь клетки распахнулась настежь, и дула автоматов уставились на пленников, а из шокера брызнул сноб голубых искр. Баака била дрожь. Поморщившись от боли, Ковальский взглянул на свои пальцы, раздавленные судорожно стиснутой рукой, объятый ужасом гориллы. Тем не менее, великан не стал возвобождать свою руку. Шагнув вперед, он посмотрел в лицо Чану. — Вы не посадите Баака в клетку, — сказал Джо. — Он остается с нами. Подполковник лишь презрительно усмехнулся. Мария шагнула к Ковальске, поддерживая его. «Если Бака сегодня утром будут делать операцию, дополнительный стресс может привести к нежелательным последствиям». Не сомневаюсь, генерал-майор Ляо, не дав ей договорить, Сунь выхватила из кобуры на ремне большие пистолеты, Крэндалл тотчас же осознала свою ошибку. Пометуя напряженности в отношениях между китайскими военными, она не должна была упоминать имя Ляо. Мария узнала оружие в руке Чана. Это был пневмопистолет с зарядом снотворного. Джоп поднял руку, собираясь привести новые доводы, но прежде чем он успел сказать хоть слово, Сунь прицелился и выстрелил. Пролетев между Кренделом и Ковальски, оперённая стрела вонзилась Баака в плечо. Вскрикнув от боли, Гарила прихлопнула стрелу, выдёргивая её из тела. Однако доза снотворного уже попала животному в кровь. Громко гукая от страха, Баака выпустил руку Ковальски и отступил в глубь загона. Мария поспешила к нему. Джо бросился за ней по пятам, громко ругаясь. Женщина опустилась на корточки перед забившимся в угол Баака. Горелла сжалась в комок, и в ее широко раскрытых глазах светилась паника. Мария прижала ее к груди. «Все в порядке, малыш», — присоединился к ней Ковальски. Повернувшись к нему, Баака поднял дрожащие руки, сжал кулаки и поворащал ими, постукивая костяшками пальцев. «Вместе». «Я тебя не брошу», — заверила бы Джо. «Мы одна команда». «Правильно». Поддержала его Мария, не зная, поймёт ли обезьяна её слова, но стараясь придать своему голосу уверенность. Бака перевёл взгляд с великана на свою воспитательницу. Снотворное уже начинало действовать, и глаза горело стекленели. Крандол предположила, что стрела содержала дозу М99, мощного транквилизатора, широко применяющегося для усыпления животных в зоопарке. Проваливаясь в сон, Бака оражал кулаки и изобразил пальцами знак "ОК", после чего замахал руками показывая новый знак. Его взгляд метался между Марией и Ковальски. Женщина узнала этот знак даже несмотря на неважное исполнение. Перехватив взгляд Джо, она увидела, что тот также всё понял. Бака поправил последнюю фразу Ковальски. Вместо мы одна команда, он показал знаком мы одна семья. Ты понял всё правильно, малыш, твёрдо произнёс Джо. Словно уяснив, что его сообщение истолковано верно, Баака уронил голову назад, и его конечности тяжело упали на холодный бетон. Сзади послышались приближающиеся шаги. Оглянувшись, Марио увидел Чана. "Теперь обезьяна спокойна", презрительно усмехнулся тот. И никакого стресса. Ковальский вскочил на ноги, готовый броситься на него, но Сун, не задумываясь, направил ему в грудь пневматический пистолет. Крэндалл схватил и великана за руку, удерживая его от опрометчивого поступка. М-99 может быть летальным для человека. Всего две его дозы убивают практически мгновенно. Продолжая сверкать глазами, Джо, тем не менее, несколько расслабил напряженные мышцы. Чан перевел взгляд на Марию. «Ты пойдешь с нами». «А он?» Подполковник кивнул на великана, которого по-прежнему держал на мушке. «Останется здесь!» «И не подумаю», — мрачно заявил Ковальски. Женщина взяла его за руку, понимая, что в этой схватке мне одержать верх. «Все в порядке, я присмотрю за Баака». Джош умно пыхтел носом, готовясь возразить. Однако даже он понимал бесплодность этих попыток. Пожав плечами, мужчина пробормотал. «Ладно». После того, как все было улажено, трое солдат вошли в загон и перенесли спящего Баака в клетку. Мария шла вместе с ними, поддерживая голову гориллы и следя за тем, чтобы с нею не обращались грубо. Однако она понимала, что сегодня утром у ее подопечного ждет нечто гораздо более страшное. У нее перед глазами возник изуродованный шимпанзе. Конечно, подобные жестокие опыты приводили ее в ужас. Но кроме этого девушка не могла избавиться от стыда. А разве она сама обращалась с Баака лучше? Она держала его в клетке, лишь изредка выпуская на прогулку в лес и постоянно подвергала всевозможным обследованиям. Крэндал вспомнила последний знак, который показал Баака. «Мы». Одна семья. Её сердце стиснули слёзы. Обмякшее тело Гарилы уложили в клетку, и Мария положила ладонь на голову Бака, думая о том, какой он особенный. Ты должен быть на свободе. Солдат отпихнула следовательницу от клетки, и решётчатая дверь с лязгом встали захлопнулась. Чан повёл Кренделк к выходу, а погрузчик поехал следом за ними. Мария оглянулась на Ковальски, который остался один в загоне. Пристальным взглядом великан без слов призывал ее сохранять спокойствие. В качестве дополнительной меры он поднял руки и повторил знак, сделанный Баака. «Семья!» Крэндл кивнула. Она восприняла послание Джо всем сердцем. Они все вместе. И тем не менее, проходя в двустворчатые двери, Мария не могла избавиться от страха, от гнетущего предчувствия. И это чувство только усилилось, когда они направились к вивисекционной лаборатории. Неужели кому-то из нас посчастливится остаться в живых? 9 часов 7 минут. Держась на удалении квартала, Монк проследил за тем, как объект пересек улицу. Судя по всему, военный направлялся к пятиэтажному жилому комплексу на окраине хутона. Дом милый дом. Кимберли также пришла к такому выводу и оба агенту ускорили шаг, чтобы сократить расстояние. Они не хотели потерять объект в обширном комплексе, а сигнал GPS позволял определить местонахождение устройства с точностью до нескольких метров. Если они потеряют объект из виду, будет не просто определить, в какой именно квартире он скрылся. Напарники пересекли улицу вслед за военным, увёртываясь от оживлённого потока утреннего часа пик. В конце концов преследуемый остановился во дворе перед входом. Этого Монк предвидеть не мог. Не имея выбора, они с Кимберли продолжили идти, приближаясь к нему. Если бы они внезапно остановились или развернулись в противоположную сторону, у объекта возникли бы подозрения. Мо указала на скамейку на автобусной остановке перед комплексом. Опустив голову, Кокалис натянул маску под самые глаза. Пройдя в нескольких шагах от объекта, они сели на скамейку. Кимберли не отрывалась от своего напарника. Они держались за руки, изображая супружескую пару, направляющуюся на работу. В отражении в стекле припаркованной машины Монко увидел, как военный чиркнул спичкой и закурил сигарету. Всего несколько минут назад он купил новую пачку в табачной лавке по пути сюда. С хозяином лавки солдат разговаривал резко, чуть ли не грубо. Не вызывало сомнений, что он чем-то возбужден. Сделав несколько глубоких затяжек, военный достал сотовый телефон. Кимберли крепче стиснула руку как Алиса. Военный говорил громко, и в его голосе сквозили гнев и раздражение. Похоже, он был чем-то недоволен. Перед глазами у Монка возникло лицо Ковальски. Он знал, каким невыносимым бывает порой великан, хотя при этом он способен проявить необыкновенную смекалку. По-видимому, именно Джоп отбросил военному устройству слежения, использовав его в качестве посыльного, чтобы доставить датчик GPS на поверхность. Теперь пришло время воспользоваться этим. Моу подалась к Какалесу с усталым видом, положив голову ему на плечо и шепнул ему на ухо: Он разговаривает со своим братом. Похоже, у него какие-то неприятности по службе. Он сказал, что через несколько часов его будет допрашивать следователь из Министерства государственной безопасности. Затем Кимберли немного помолчала, прислушиваясь. В отражении в стекле Монко увидел, как военный бросил окурок на асфальт и раздавил его каблуком. Выпалив последнюю гневную тираду, он закончил разговор и направился в комплекс. Подождав, когда военный скрытся из виду, Какалес поднялся со скамейки. Моу встала вместе с ним. «Похоже, кто-то очень недоволен этим типом, а может быть и его братом. Какая-то Ляо, начальник над ними обоими». Монг выслушал эту информацию, гадая, можно ли будет использовать эти трения к своей выгоде. «Если бы у меня было время проверить свои источники в разведке», продолжала Кимберли, «я, пожалуй, смогла бы выяснить, кто такая-то Ляо. И тогда у нас появились бы кое-какие предположения насчет того, что здесь происходит». Будем решать проблемы по америх поступления, чтоб нам ответил её спутник. Завернув за угол, они оказались в центральном внутреннем дворике. Сверху он был открыт, а вдоль стен окружающих его домов тянулись переходы. Объект подошёл к лестнице и начал подниматься вверх. Монка оставался за углом. Он опустился на одно колено, делая вид, будто завязывает шнурок, а сам продолжал наблюдать за военным. Тот поднялся до галереи второго этажа и двинулся вдоль дверей, ведущих в отдельные квартиры. Наконец остановился у седьмой двери и достал связку ключей. При этом из кармана у него вывалился какой-то маленький серебристый кружок, блеснувший в лучах солнца. Кружок упал военному под ноги, привлекая его внимание. Взглянув на него, мужчина нахмурился. Как Али снырнул за угол. Взглянув на Кемберли, он прочитал у нее на лице, что она тоже все поняла. Это был датчик GPS. Нас засекли. Девять часов десять минут. Марией беспомощно проследила за тем, как солдаты вытащили бесчувственного Баака из клетки, довольно бесс церемонно уложили его на катальку и покатили к массивным дверям вивисекционной лаборатории. Женщина пошла рядом со своим подопечным, убеждаясь в том, что он всё ещё дышит. От страха сердце билось у неё в горле, и вместе с этим ей пришла страшная мысль: быть может, для Баака лучше будет умереть на операционном столе. Такой конец будет гораздо гуманнее, чем жалкое существование, которое будет ждать его после операции. Крендел почувствовала, что у неё снова наворачиваются на глаза слёзы, но она сделала над собой усилие, сдерживая их, не желая признать поражение. В лаборатории царило оживление, сосредоточенное в основном вокруг одного стола из нержавеющей стали. Команда в синих халатах раскладывала хирургические инструменты. Внимание Марии привлёк один инструмент в стерильном и запечатанном в полиэтиленовый пакет. Аккумуляторная пилка для перепиливания костей. При виде её у Кранделя подогнулись колени. Два медика вышли навстречу солдатам, чтобы забрать у них пациента. Они вкатили катальку в операционную и поставили её рядом со столом. Мария поспешила вперёд, чтобы быть рядом с Бака. Она боялась, что её прогонят, но вместо этого одна из медсестёр протянула ей шапочку и маску. Девушка поняла, что ей будет разрешено наблюдать за операцией, затем как Бака изородоют, напомнила себе она. Почувствовав её состояние, медсестра мягко тронула её за локоть, выражая своё сочувствие, после чего вернулась к своим обязанностям. Крэндел стояла, сжимая в руке шапочку и маску. Внезапно ей захотелось бежать отсюда прочь, чтобы не видеть того, что здесь произойдёт. Но вместо этого она одной рукой неловко натянула эластичную шапочку на голову, заправляя под неё выбившиеся пряди волос. Бака, я тебя не брошу. Медики переложили горилу с каталки на операционный стол. Запястья и щиколотки горилы закрепили мягкими лентами, что показалось Марии довольно странным. Шагнув к столу, она взяла Баака за руку и ощутив толстую кожу его ладони, провела по ней пальцем. Кожа была мягкой, как у младенца, и это напомнило девушке о том, что Баака на самом деле ещё ребёнок. Она вспомнила, как держала эту руку, нежно загибая пальцы, обучая обезьяну его первым словам, одним из которых было слово мама. Теперь слезы покатились у нее по щекам. Она не могла сдержать их, даже смахнуть не могла, поскольку теперь уже вцепилась в руку Баака обеими руками. «О, мой сладкий мальчик, что я натворила?» Какое-то оживление привлекло внимание Марии к высоким дверям лаборатории. Показалась знакомая фигура Джаин Ляо, которую сопровождал Дейн Арно. Французский палеонтолог осунулся, и под глазами у него темнели мешки. Он кивал, слушая то, что ему говорила Джаин. Не выпуская руку Баака, Крендел повернулась лицом к Ляо. Судя по виду, генерал-майор хорошо отдохнула. У неё на лице застыла довольная улыбка. Войдя в лабораторию, она обратилась к высокому мужчине в синем халате, вероятно, главному хирургу. Они обменялись несколькими фразами, после чего Джаинки внула, отправляя его заниматься приготовлениями к операции. После этого она подошла к Крендел. Похоже, всё идёт строго по графику. Я рада, что вы согласились сотрудничать. Сотрудничать Марии хотелось наброситься на китаянку, выцарапать ей глаза. Но она лишь взглянула на Арно, на лице у которого был написан страх. Несомненно, Джайю не уловила ее настроение, но предпочла не обращать на это внимания. «В настоящий момент мне бы хотелось обсудить с вами ваше дальнейшее сотрудничество». «Я не брошу бака», — твердо заявила девушка. «Иного я и не ожидала, доктор Крэндл. Более того, наши хирурги считают, что вы сегодня окажете большую помощь». «Помощь?» Наморщила лоб Мария. Какую? Они готовят модифицированный вариант Монреальской процедуры, когда трепанация черепа и подключение электродов будут выполнены на бодрствующем под опытным. Бодрствующем? Не смогла скрыть ужас в своём голосе Крендел. Лео подняла руку, стараясь успокоить её. Операция абсолютно не опасная и относительно безболезненная. Она указала на главного хирурга. Доктор Хань введёт препарат, отменяющий действие транквилизатора. После чего осуществляется внутривенную инъекцию пропофола. После местной анестезии черепа можно будет приступить к трепанации. Под опытный будет находиться в лёгком забытьи, но как только будут открыты большие полушария головного мозга, он полностью очнётся. И тут потребуется ваш опыт. Какой? Вы будете разговаривать со своим подпытным. Мария поняла, что будет нужно от неё в ходе этой жестокой операции. Вы хотите, чтобы я задавала Баку вопросы в то время, как вы будете стимулировать различные области его мозга электрическими разрядами? Совершенно верно, кивнула Джейн. По этим откликам наши нейрохирурги составят очень точную карту архитектуры головного мозга подопытного. Это поможет ему установить иголки с электродами в самых критических участках. Кренделл судорожно сглотнула подступивший к горлу комок. Как бы жутко это ни звучало, в клиническом плане всё делалось совершенно правильно. Она представила себе Бака, бодруствующего, с привязанной к столу головой и вскрытым черепом. Неудивительно, что его привязали за руки и за ноги. Ему будет страшно, и он обратится к своей воспитательнице, ища у неё утешения и защиты. Как я смогу смотреть в эти глаза, полные веры и любви? Е ей хотелось отказаться, но она понимала, что должна остаться здесь, ради Баако. И все же у нее с ус сорвался стон. «Пожалуйста, не делайте этого». «Я понимаю ваши чувства, доктор Крэндалл, но наука должна быть бесстрастной. У каждого из нас здесь есть своя роль». Генерал-майор указала на француза-палеонтолога. «Сегодня доктор Арно проведет доскональный анализ останков неандертальца-гибрида, обнаруженных в Хорватии. Как только мы закончим здесь, вы присоединитесь к нему, чтобы извлечь из этих костей как можно больше ДНК». Однако Мария уже не слышала ее. Она могла думать только о том, что произойдёт с Баака. Всё остальное не имело значения. Внезапно женщина почувствовала, как сильные пальцы стиснули её руку. Очнувшись, она повернулась к Джейн, та как раз заканчивала фразу, чтобы добиться вашего сотрудничества. Что? Недоумённо покачала головой Крендел. Взяв молодую исследовательницу за руку, Ляо увлёкла её к дальней стене лаборатории. Я как раз объясняла вам Что за неудачу нужно будет заплатить. Но, вероятно, если я вам покажу, это возменит больше действия. Она подвела Марию к окнам, выходящим на мрачные загоны, известный как Ковчег. И снова девушка увидела колодец, заваленный огромными камнями. Но сколько она не присматривалась, ей не удалось заметить ни одного гибрида. По всей видимости, они спали в чёрных пещерах, которыми были испечены стены загона. Тем не менее, Крэндл заметила на полу груду начисто обглоданных костей. и вспомнила гиганта с серебристой шерстью, швырнувшего в окно оторванную руку. Стекло с внутренней стороны все еще было испачкано кровью. Но тут какое-то движение привлекло внимание девушки к клетке перед массивными стальными дверями. Двери распахнулись, и в зарешеченное пространство втолкнули высокого мужчину. Не удержавшись на ногах, он упал на четвереньки. Двери у него за спиной наглухо захлопнулись. Мужчина поднял лицо к окнам. Ковальский узнал его Крендел. После сегодняшней операции от вашего специалиста по уходу за гориллами нам будет мало толку, объяснила Джейн. Но мы можем использовать его как средство сделать вас покладистой. Мария поняла, что она имеет в виду. Её взгляд помимо Волливера вернулся к груди обглоданных костей. Я буду помогать этим подонкам, иначе Ковальский умрёт. Негромкий звук привлёк внимание женщины к операционному столу. Обернувшись, она увидела, что Бака зашевелился. Гарилла попыталась было поднять руку, но в запястье ей впился ремень, и она испуганно гукнула. Судя по всему, медики уже ввели препарат, отменяющий действие снотворного, разбудив Бака. Лео проследил за взглядом Марии. "Пора приниматься за работу, доктор Крендел. 9 часов 19 минут. Сейчас или никогда". Оставаясь внизу во дворе, Монг наблюдал за тем, как военный нагнулся и подобрал с пола датчик GPS. Времени на раздумье не осталось. Какалис понимал, что военный очень быстро сообразит, что именно, подбросили ему в карман. Монг уже бросился к лестнице, но Кимберли схватила его за руку. «Предоставь это мне», — шепнула она, отстраняя его и первой, направляясь к лестнице. «Следуй за мной». Быстрым шагом, но без лишней спешки, женщина стала подниматься по лестнице, громко говоря что-то как Алису по-китайски. Вероятно, ругай его. Мастерски разыгрывая из себя разъярённую жену, недовольную своим бестолковым мужем, она сверкала на него глазами, призывая держать голову опущенной и вести себя смиренно и подавленно. Монк надвинул козырёк бейсболки ещё ниже на глаза. За годы семейной жизни он усвоил от Кэт один необходимый для жизни урок: жена всегда права. Даже если, как в данном случае, речь шла о фиктивной жене. Они поднялись на галерею, проходящую вдоль второго этажа комплекса. Впереди тянулся ряд дверей. Продолжая отчитывать мужа, Кимберли направилась в сторону военного. Тот сидел на корточках, изучая зажатый в руке датчик. Не поднимая головы, Монка гляделся вокруг и увидел других жильцов, курящих или болтающих с соседями. Внизу во дворе со смехом качались на качелях дети. Как Алис понял, каким безрассудным был его первый порыв. Если бы он опрометью набросился на военного, здесь разверлась бы самая настоящая преисподня. И уж, по крайней мере, они с Моу выдали бы себя. Хотя в настоящий момент оба этих исхода еще нельзя было полностью сбрасывать со счетов. Военный достал сотовый телефон, собираясь доложить о своей находке. Очень плохо. Кимберли Первая подошла к нему и рявкнула, требуя посторониться. Похоже, искусством устраивать разносы она владела так же мастерски, как и искусством шпионажа. Военный тотчас же выпрямился, пробормотал извинения и, повернувшись к двери своей квартиры, вставил ключ в замочную скважину. Как только он открыл дверь, женщина толкнула его плечом в спину, и он, не удержав равновесия, перелетел через порог. Кимберли быстро проскользнула в дверь следом за ним. Монк постарался не отстать от неё. "Закрой дверь", приказала Мо, подойдя к распростёртому на полу военному и ударив его по голове мыском ботинка с железной вставкой. Их противник обмяк, на какое-то время потеряв сознание. Забери у него оружие и затащи его внутрь, распорядилась женщина. Переступив через бесчувственное тело, она достала из кобуры подмышки Глок и быстро осмотрела маленькую двухкомнатную квартиру. Тем временем Монк обыскал военного и забрал у него оружие, после чего подхватил подмышки и перетащил в гостиную. Это бесс церемонное обращение вызвало у пленника стон. Пациент пробуждается. Шопотом предупредил свою напарницу Какалис. Кимберли бросила ему рулон изоленты. Монг не мог сказать, нашла она эту ленту здесь или принесла с собой, но было ясно, что Моу подготовилась очень тщательно. Монг залепил военному рот, а затем несколько раз обмотал ему изолентой запястья и щиколотки. Кимберля тоже обыскала пленника, достав из его кармана в сложенную карту, связку электронных ключей и бумажник. Именно в бумажник она первым делом и заглянула. Познакомься с Гао Сунем. Судя по его документам и знаком различия, он старший лейтенант Народно-освободительной армии. К этому времени пленник уже пришёл в себя и сверкал глазами на своих противников. Поставив ему на шею колено, монк слегка надавил на его горло. "И что дальше?" спросил он. "Я-то в таких делах не новичок, но ты, похоже, знаешь эту страну гораздо лучше меня". Кимберли оглядела пленника с ног до головы. "Этот тип вряд ли выложит нам что-либо жизненно важное, и с того, что я прочитала в отчёте о событиях в Хорватии, следует, что китайские спецназовцы предпочитают покончить с собой, только чтобы не попасть в руки к врагу. Так что же нам с ним делать? Взяв с дивана подушку, Моу подняла свой глок. Нам нельзя рисковать. А что если он освободится или его найдут? Неужели она сможет хладнокровно убить человека, промелькнуло в голове у Монка. Подожди, остановил он на парницу. Затем, вернувшись к двери, подобрал с пола мобильник, который выронил военный. Попробовал включить его, но телефон был заблокирован. Да я посмотрю. Заметив его недовольство, протянула руку Кимберли. Монк передал ей телефон. Он опёрся отпечатком пальца, осмотрев трубку, констатировала Моу. Вдвоём с Каллисом они приложили большой палец пленника к сенсорному экрану, и тут засветился живая. Пролистав меню, Кимберли кивнула. Я изменила пароль доступа, так что теперь мы сможем включать телефон без пальчиков этого типа. Замечательно, кивнул Монк. Зачем он тебе нужен? спросила Кимберли, возвращая ему телефон. Хочу получить страховку. Отступив на шаг, как Алис сфотографировал связанного Гао Соня. «Что ты делаешь?» – удивилась его напарница. «Ты упомянула о том, что в последний раз наш приятель разговаривал со своим братом. Судя по разговору, этот брат тоже работает в секретном заведении, расположенном под зоопарком. Поэтому то, что Гао у нас в руках, может нам пригодиться». «Пожалуй, ты прав». Подойдя к столу, на котором стояли фотографии в рамках, Моу взяла одну из них. Это лицо мне знакомо. Монг взглянул на снимок. На нём были двое молодых мужчин в военной форме, улыбающихся и внимающих друг друга за плечи. Одним из них определённо был Гау. А другой, я так понимаю, его брат, сказал Монг. Кивнув, Кимберли вытащила фотографию из рамки, убрала её в карман, а пустую рамку бросила на диван. Что будем делать дальше? Монг достал свой спутниковый телефон. Пора поднимать группу, которую прислал Пейнтер. Я поручу кому-нибудь присмотреть за нашим приятелем, а мы тем временем проверим вход в подземный город. Там наверняка самый настоящий лабиринт. Но мы знаем, куда нужно направляться. В зоопарк. Будем надеяться, что этого окажется достаточно. Как Алис отдавал себе отчет, какая огромная работа ждет их впереди. Набирая номер, он думал только о том, не слишком ли уже поздно. Ковальский, держись. Девять часов двадцать восемь минут. Ковальский стоял спиной к стальным дверям, стараясь не обращать внимания на царящий в загоне смрад. Там воняло протухшим мясом и запахом немытых тел. Эта вонь напомнила Джо о том времени, когда он подрабатывал в конюшнях Бронкса, особенно о том дне, когда летом от жары в стойле сдохла кобыла. И все-таки убьет меня не вонь. Мужчина положил руку на каменную арку, отделяющую дверь у него за спиной от стальных прутьев впереди. А дверцы клетки отходили толстые цепи. Ковальский представил себе, как дверь поднимается на цепях вперёд, открывая обитателям ковчега доступ к нему. Несколько минут назад Джо увидел в окне наверху Марию, стоявшую рядом с генерал-майором Лео. Он не сомневался в том, что китаянка использует его в качестве рычага давления на Крендел. Ковальский шагнул к решётке, против были толщены в его руку. Он прекрасно понимал, какая судьба его ждёт, если Мария откажется сотрудничать. Это предчувствие усилилось, когда в пещере, ярдах в 10 от клетки, зашевелились тени. Показалось огромное чудовище, опирающееся на обе руки. Шерсть гориллы была чёрной, словно сажа, на плечах густой и длинной, а на животе более короткой и редкой. Зверь весил добрых 700 фунтов, из которых основная часть его массы приходилась на мышцы. Его покатый лоб высоко поднимался над надбровными дугами. Гарила обнюхала воздух, а затем перевела взгляд с их чёрных глаз на человека в клетке. Ковальский обратил внимание на блестящий стальной обруч у неё на шее. На нём, как раз на уровне гортани, висела металлическая коробочка. По всей видимости, в этой коробочке находилось какое-то электронное устройство, которое позволяло в экстренных случаях нейтрализовать животное. Джот отступил на шаг назад, подальше от решётки. Это незначительное движение вызвало непропорционально свирепую реакцию животного. Гарела бросилась к клетке, и Ковальский отпрянул назад, испугавшись, что огромная обезьяна сломает решётку. Однако в самый последний момент Гарела остановилась и уселась на пол. Прижавшись своим плоским лицом к прутьям, она запыхтела с такой силой, что Джо ощутил щекой дуновение воздуха. Затем обезьяна заревела, раскрыв такую здоровенную пасть, что в неё запросто поместился бы баскетбольный мяч, обнажив жёлтые клыки длиной в целый фут. От громкого рёва у ковальски задрожала грудная клетка. Этот звук проник ему прямо в череп. А я только-только начал любить обезьян. Внезапно огромное животное отлетело от клетки, точнее, его отбросили. Место этой горилы заняла другая тварь. Это чудовище было в полтора раза крупнее предыдущего и весило больше 1000 фунтов. Первая горилла, своим поднялась с пола и встала на ноги, колотя себя по груди ладонью. Гигант с серебристой шерстью негромко рявкнул на нее. Результат последовал мгновенно. Черная, как сажа горилла, опустилась на четвереньки, развернулась и поспешно ретировалась. Похоже, Пахан доходчиво выразил свою точку зрения. Повернувшись к Ковальске, серебристая обезьяна опустилась на пол, пристально разглядывая человека. Она не рычала, не выла и не делала угрожающих движений, а просто вперилась в Джонни мигающим взглядом. И это было гораздо страшнее, особенно если учесть злобную хитрость, горящую в черных глазах зверя. Отступив вплотную к стальной двери, Ковальский оценил своего противника. Горила с серебристой грудью сидела практически неподвижно, олицетворяя с собой само терпение. Только ее широченная грудь вздымалась и опускалась в спокойном ритме. Пленник не мог поверить, что китайцы хотят сотворить более умную разновидность этих полутонных монстров. Намерение чудовище легко читались, его план был безукоризненным. Гарила ждала, когда зазвонит колокольчик, приглашающий на обед.